Глава восьмая, в которой Гошка попадает в беду. Слышь, Славк, я пойду прогуляюсь. Гошке надоело слушать умные разговоры. Тем более он знал, чем такие беседы заканчиваются. Напьются и начнут валять девок. Скучно. А там, за оградой подворья, удивительный неведомый мир. Богуслав вопросительно взглянул на хватку. «Пускай, — разрешил тот, — деньги у тебя есть?» «С полгривны наберется», — Гошка погладил пояс. «Важная деньга! Все сласти на рынке скупить можешь!» Гошка поморщился. «Что он, дитя малое, чтоб медовыми лепешками рот набивать?» «То есть лепешки-то он любил, но признаться в этом...» «Ты попробуй сначала», — усмехнулся Халил. «Здесь сласти отменные». «А сабельку оставь», — велел он, заметив, что Гошка двинулся к висящему на стене оружию. А «Оборониться тебе и кинжала хватит, а так еще убьешь кого, потом не откупимся». Гошка хотел сказать, что он и кинжалом может кого хошь, но счел за лучшее промолчать, не то не выпустит. Рынок болгарский Гошку восхитил. Он пробовал диковинные фрукты, за попробовать денег не спрашивали и не гнали, угадав в Гошкине поберушку, а денежного купца. Так что Гошка набрал полную глиняную тарелку незнакомых сладостей и шел теперь не спеша, разглядывая все подряд. Украшения, оружие, ткани, посуду. Иногда, заговаривая с купцами, то на славянском, то на ромейском его понимали. Отпихивая навязчивых зазывал — и непонятных мужчин с нарумяненными, как у девок, умильными рожами. На удивление, мало было воришек. Лишь один раз к Гошкиному поясу потянулась цепкая лапка, когда он остановился, чтобы послушать барабанщиков. Но легкого шлепка оказалось довольно, чтобы лапка убралась. Суетился и горланил местный люд. На кострах жарили лепешки и пахучую баранину. Толстяк с наверченной на голову белой простыней сидел на маленьком стульчике, а перед ним прямо на земле лежали медные и серебряные монетки. Но это был не нищий, а меняла. Нищий устроился неподалеку, выставив на всеобщее обозрение черномясую гнилую язву на ноге. Гошка удивился. Он уже успел кое-чему научиться у матушки и знал, что с огневицей не деньги надо выпрашивать, а поскорее ногу оттяпать, пока дальше не перекинулась. Удивился, принюхался и понял, что огневица фальшивая, гнилью-то не пахла. Заинтересовала Гошку забавная игра. Сухонький смуглый булгарин вертел на доске три маленьких медных плошки. Под одной из них пряталась монетка угадал — монетка твоя, не угадал — клади свою монетку, и все сначала». Понаблюдав немного, Гошка заметил, что Булгарин в самый последний момент ухитряется выдернуть монетку из-под плошки и спрятать между пальцев. Дождавшись, когда Булгарин остался один, Гошка присел рядом на корточки и сказал по-хузарски «Научи». Он уже представлял, как позабавит фокусом киевских приятелей, но булгарин учить его не стал. Он почему-то очень испугался, схватил доску, плошки и дал деру. Гошка удивился. Позже ему на глаза попался знакомый раскрашенный вазок, тот, что въехал в ворота раньше их каравана. Знакомый мальчишка копошился рядом, разводя костерок. Из вазка доносились мужские голоса. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Гошка собрался подойти, познакомиться, но тут его внимание привлекли кони. То есть тут были не только кони, но также ослы, верблюды, овцы, коровы, словом, самый разный скот. Причем Гошка сразу отметил, что у овец здешних отменная шерсть, а коровы намного крупнее и глаже, чем в Киеве. Но коров пусть смерды рассматривают, воина интересуют только кони. А кони хороши, то есть не все, конечно, но очень-очень многие. В лошаднях Гошку учил разбираться не кто-нибудь, а сам Йонах-бармашек. Гошке сразу глянулся белый в яблоках трехлеток с маленькой гордой головой, широким крупом и тонкими сухими ногами. Торговал трехлетка усач в пыльной серой рубахе до земли с золотыми браслетами, которыми не погнушался бы и Нурманский ярл. Сначала Усач на Гошку даже не глянул, потом заметил и шелковую рубаху, и пояс наборный с серебряными украшениями, и залебезил. Поздоровался почтительно парамейски. По Гошка солидно, как и подобает воину, поинтересовался тоже парамейски, по какова цена коня. Усач назвал сначала в местных алтынах, потом в рамейских намисмах «три золотых». Цена была по киевским меркам хорошая. Если конь без порока, конечно. Но Гошка знал, что купить коня можно много дешевле, чем просит продавец. Кто же сразу настоящую цену попросит? Так что в ответ на запрошенное Гошка только фыркнул и предложил в пятеро меньше. Усач вскинул руки к небу и вскрикнул так, будто его цапнули за сокровенное место. Но сбавил цену на четверть на мисмы. Гошка ухмыльнулся. Ему нравилось, что он, как взрослый, торгуется с чужим купцом из-за коня, из которого можно воспитать настоящего боевого. Рядом остановилось несколько местных. Слушали, как малец Геур в полсажене ростом торгует жеребчика, на котором и богатому купцу незазорно прокатиться. Гошка вошел в азарт. Он тоже кричал и хлопал себя по бедрам. Придумывал трехлетку всякие возможные пороки, утверждал, что таких коней даже получше он уже не раз покупал за полномисмы. Заявлял, что у его брата тысячный табун жеребцов получше этого, а этого торгуют просто потому, что не гоже такому, как он, ходить пешком. Усач напирал, что конек отличных кровей, выкормлен зерном и без малейшего изъяна. Говорили парамейские. Оба знали этот язык плоховато, но друг друга понимали вполне. В конце концов сошлись на том, что конек обойдется Гошке в полторы на мисмы. А в придачу к коню седло из бруя. Гошка хотел, чтобы конька еще и подковали за счет продавца, но не уговорил. Холоп у взнуздал и оседлал жеребчика. Тому это не очень понравилось. Судя по гладкой чистой шерсти и беспокойству, седлали трехлетка впервые. Толпа выросла. Многие полагали, что сейчас начнется самое интересное — легонькой мальчишка на необъезженном коне. Но держался Гошка уверенно, и некоторые уже успели поспорить, сумеет или нет мальчишка Ромею сидеть в седле. А если не сумеет, то сколько продержится. Наконец Гошка полез в пояс, выгреб все наличное серебро. Набралось чуть меньше, чем надо, но усатый эту мелочь Гошке простил довольно легко. «Эх», — подумал Гошка, — «можно было бы и дешевле купить». Но поздно, уже ударили по рукам. Гошка оглянулся, увидел булгарина, грызущего яблока. «Дай-ка сюда», — потребовал он. Булгарин безропотно отдал огрызок он только что поставил пару монет на то, что Гошка продержится не меньше, чем нужно, чтобы досчитать до двадцати. Гошка вошел в загон, принял у холопа легкую ременную плеть с простой рукоятью, намотал на руку уздечку, протянул жеребчику огрызок на открытой ладони. Трехлеток опустил голову, понюхал и схрумкал. Зубы у конька были хорошие. Впрочем, Гошка в этом не сомневался». Он положил руку на луку седла, как раз на уровне Гошкиной макушки, шепнул коньку «Мы с тобой подружимся», и легко по степному взлетел в седло. Трехлеток всхрапнул от неожиданности, немедленно возмутился и вскинулся на дыбы. К его удивлению наездник не свалился на земь, а впился пятками ему в бока и больно треснул мешушей. Жеребчик от этакой грубости совсем взбеленился. Он скакал и прыгал, взмывая над землей на добрых полсажений, бросался из стороны в сторону, вставал на дыбы, бил задом и даже попытался приложить Гошку о перекладину загона. Не тут-то было. Гошка убрал ногу, и конек приложился собственным боком.